Глава десятая. Канг и Инки. По вражеской территории мы передвигались осторожнее. Лар настоял, чтобы я, Бар и Гу шли в сотни метров позади них. Он с двумя лучшими лучниками руссов, Гау и Ма, пошел впереди. Пришлось пойти навстречу их желаниям, чтобы не обидеть. Они искренне старались меня защитить от возможных неприятностей. До наступления темноты прошли около десяти километров.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 Но мне стало жалко эту женщину, которая, найдя мужчину в лице Уильяма, не забыла про сына и спустя пять месяцев напросилась на его поиски. «Го, мы будем смотреть все. Может, твой Канк еще жив?» В глазах женщины блеснули слезы. Слезы благодарности. Мне казалось, ей лет двадцать, настолько молодо она выглядела. Но ее сыну около десяти. Почему она выглядит моложе Нелл? Или это генетика у черных племен?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 Днем пришлось снова вернуться в прерию, как я окрестил эти равнины, поросшей травой. Берег моря здесь был каменистый, острая галька доставляла неудобство даже моим закаленным русам с их задубевшей подошвой. К полудню снова попались следы животных, которых Гу назвала инки. Теперь следы шли в сторону реки Летании и были свежими. Через два часа мы подошли к кустарникам, стараясь не шуметь. «Там инки!» — тихо прошептала Гу, оказавшись рядом со мной.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 Эти кустарники с удовольствием поедали самые обычные верблюды, не видя нас, появившихся со спины. Верблюды были одногорбовые, название коих я запамятовал. «Инки!» — снова прошептала Гу, в то время как остальные, разинув рот, смотрели на странных животных. Со слухом у верблюда все было отлично. Здоровый верблюд взревел, и животные моментально сгрудились вокруг него. Мне показалось, что маленькая черная фигурка мелькнула в кусты, И в этот момент раздался истошный крик Гу. КАНК! Снова не то заревели, не то замучали верблюды, напоминая скрежет металла, рычанье тигра и мычанье буйвола одновременно. Из-за кустов выскочила фигура подростка, который с криком «На!» кинулся к Гу. И я не верил своим глазам. Гу схватила мальчика, и он зарылся в нее. Слышались всхлипывания. Верблюды потеряли терпение,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 По скорости они не уступают средним лошадям, а по выносливости превосходят в разы. Так мы и шли, не останавливаясь. Когда на пути встречались колючки и кустарники, верблюды на пару минут задерживались, но а потом, повинуясь голосу мальчика, возобновляли движение. На ночь мы остановились в густой чаще кустарника, куда Канг загнал верблюдов. Разложив костер, мы слушали рассказ мальчика, который переводил Гу.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 где верблюды немного полезали соль и двинулись дальше. Уже в сгущающихся сумерках дошли до великого русского рва. Дозор высыпал норов, вытаращив глаза. Уйдя неделю назад, мы возвращались со стадом невиданных животных и чернокожим парнишкой. Даже на расстоянии от плажа веяло домом. От него исходила защита и спокойствие. «Именно такие чувства и должен вызывать твой дом, твоя крепость».